Я немедленно доложил его величеству просьбу госпожи Пушкиной дозволить Донзасу проводить тело в его последнее жилище. Государь отвечал, что он сделал все от него зависящее, дозволил подсудимому Донзасу остаться до сегодняшней погребальной церемонии при теле его друга, что дальнейшее снисхождение было бы нарушением закона и, следовательно, невозможно. Но он прибавил, что Тургенев, давнишний друг покойного, ни в чем не занятый в настоящее время, может отдать этот последний долг Пушкину, и что он уже поручил ему проводить тело. Граф Бенкендорф графу Строганову. 2 февраля. Жуковский с письмом графа Бенкендорфа графу Строганову о том, что вместо Донзаса назначен я в качестве старого друга отдать ему последний долг. Я решился принять». На панихиду. Тут граф Строганов представил мне жандарма о подорожных и крестьянских подставах. Куда еду, еще не знаю. Заколотили Пушкина в ящик. Вяземский положил с ним свою перчатку. Тургенев. Донесли, что Жуковский и Вяземский положили свои перчатки в гроб. И в этом видели что-то и кому-то враждебное. Тургенев брату. 28 февраля 1837 года. 3 февраля в полночь мы отправились из конюшенной церкви с телом Пушкина в путь. Я с почтальоном в кибитке позади тела. Жандармский капитан впереди Онова. Дядька покойного желал также провоить останки своего доброго барина к последнему его жилищу, куда недавно возил он же и тело его матери он стал на дорогах кое везли ящик с телом и не покидал его до самой могилы тургенев неффедевой 9 февраля 1837 года старый дядька пушкина никита козлов находился при нем в малолетстве потом состоял при нем все время пребывания в псковской его деревне и оставался до последней минуты жизни его Ему уже поручено было отвезти тело Александра Сергеевича в монастырь, где он и погреб его. Тарасенко от Решков, Головиной Старый дядька Пушкина, Никита Козлов, можно сказать, не покидал своего питомца от колыбели до могилы. Он был, помнится, при нем и в Москве. Не знаю, был ли при нем верный дядька в лице и позже в Одессе и Бессарабии, но он был с ним и в сельце Михайловском, и на пути его из столицы в последний приют, в Светогорский монастырь, Сушков. Жандармский полковник Ракеев. Я препровождал, назначен был шефом нашим препроводить тело Пушкина. Один я, можно сказать, и хоронил его. Человек у него был, что за преданный был слуга. Смотреть даже было больно, как убивался. Привязан был к покойнику, очень привязан. Не отходил почти от гроба, не ест, не пьет. Михайлов. Жена моя возвращалась из Могилева и на одной станции неподалеку от Петербурга увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожию. Три жандарма суетились на почтом дворе, хлопотали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом. — Что это такое? — спросила моя жена у одного из находившихся здесь крестьян. — А Бог его знает, что... — Видишь, какой-то Пушкин убит. Его мчат на почтовых в Рогожей Соломе, прости, Господи, как собаку. Никитенко. 4 февраля. Перед гробом и мною скакал жандармский капитан. Проехали Софию. В Гатчине рисовались дворцы и шпиц протестантской церкви, в Луге, или прежде пил чай. Тут вошел в церковь. На станции перед Псковом встреча с камергером Яхонтовым, который вез письмо Мордвинова к пещурову но не сказал мне о нем. Я поил его чаем и обогнал его. Приехал к девяти часам в Псков прямо к губернатору на вечеринку. Яхонтов скоро и прислал письмо Мордвинова, которое губернатор начал читать вслух, но дошел до высочайшего повеления «Анне встречи тихо и показал только мне, именно тому, кому казать не должно было, сцена хоть бы из комедии. Тургенев.